Глава седьмая. Соль и карамель. Антон. «Доброе утро!» — летит в меня, как только я переступаю порог кухни, еще не успев как следует проснуться. «О, снова ты!» — бурчу я с долей сарказма. «Представляешь, я здесь, оказывается, работаю!» Не уступая в остроте, отвечает эта королева венчиков и продолжает суетиться и готовить миллион блюд одновременно. Да, я думал, это просто прикрытие, чтобы захватить мою кухню и больше никого сюда не пускать. Ты меня раскусил. Она посылает мне милую улыбку. Но кое-кто все же может сюда приходить без всякого приглашения. Я приподнимаю бровь. Ее фраза звучит немного двусмысленно, и мои мысли летят в совершенно неправильном направлении. Кого? Я задаю вопрос с легким волнением, будто хочу услышать свое имя и... И продолжить флирт? Марка! Весело произносит Сандра, заставляя меня застопориться. Ты же не можешь отрицать, что у него неплохо получается готовить. Эм... «Антон, я знаю, это ты съел половину противня с печеньем». Она складывает руки на груди, демонстрируя свою уверенность в сказанном. «Домашнее печенье – это запрещенный прием!» Обвинительным тоном выпаливаю я, будто это может меня оправдать. «Что значит «домашнее»?» «То и значит, в моем доме не должно быть больше никаких сладостей и печенья!» «Тебе же оно понравилось!» — хнычет Сандра. «Именно поэтому и не должно. Никаких вредных сладостей!» Гну свою линию, стараясь не плыть под ее напором и обманчиво милой улыбкой. «Антон, Марк, ребенок, не лишай его Сандра! Я сам буду решать, как воспитывать своего сына. Пресекаю ее попытку поговорить о Марке, и получается грубее, чем нужно». Девушка на пару секунд застывает от неожиданности. Диалог, который начался на легкой и кривой ноте, внезапно стал напряженным. «Извини. Достаточно того, что ты и так постоянно готовишь и искушаешь его. И меня. Опускаю данное уточнение, потому что, кажется, меня искушают не только то, что она готовит. Но и она сама». И я поняла, не переживай, я буду делать это, когда он на тренировке или уже спит. Спасибо. Соглашаюсь я с ее предложением. И понимаю, что это неправильно. Она отлично справляется с обязанностями. Очевидно, для нее создание тортов настолько же важно, как для меня хоккей. Но почему же тогда я, как последний мудак, усложняю ей жизнь? Она и так, кажется, не спит совсем а я еще и ставлю ей условия, когда именно ей заниматься своими делами, даже если это никак не отражается на обязанностях, за которые я плачу. На пороге появляется сонный Марк, и я не успеваю придумать, что еще добавить к своей сухой благодарности, чтобы не выглядеть полным придурком. Доброе утро, Марк! Как спалось? Радостно приветствует его Сандра, показательно демонстрируя, насколько общение с моим сыном ей нравится больше, чем со мной. Марк, который только-только открыл глаза и, кажется, ничего не соображает, озаряется улыбкой. Вот как она это делает. Всего пару дней в доме, а уже всех очаровала. — Привет! Мне снились наши печенья. Давай еще печем. Я придумал рисунок. — Обязательно! — Коротко отвечает Сандра, бросив мимолетный взгляд на меня, которым я отчетливо читаю. Не смей вмешиваться. Какого-то хрена я подчиняюсь, но не потому, что она имеет какой-то авторитет, а потому что рад видеть сына счастливым и увлеченным. И еще мне кажется, что я перегибаю. Идея с детства приучать ребенка к правильному питанию пошла от Ванессы, но, может быть, все не так однозначно, что плохого в одной-двух печеньях. Вчера я съел полпротивня, как обезумевший маньяк. Пап, только не ругайся, мы с Сандрой съели по одной печеньке. Конечно, не буду, тем более оно такое вкусное, как удержаться, правда? Ты пробовал? Глаза сына расширяются, и я чувствую, как меня загнали в угол. Эм. о да, он пробовал. Будто, между прочим, сообщает Сандра, выкладывая перед сыном тост с рыбой, авокадо, яйцом и зеленью. «А мне?» Облизываясь, смотрю я на безупречный завтрак для сына, достойной звезды Мишлен. «А тебе овсянка?» Сандра звонко ставит передо мной миску с кашей. Она издевается. «Но я не ем рыбу!» — хнычет Марк. А я чуть сдерживаю ухмылку. Сейчас она обломается — и предназначенный изначально для меня тост вернется ко мне. На этот раз победа будет за мной, пироженка. «Почему?» – спрашивает она у Марка, скрестив руки. «Она пахнет рекой, и в ней кости». Королева-каструль расплывается в улыбке. «Ты когда-нибудь пробовал филе нерки?» «Не знаю». «Давай ты попробуешь. Если не понравится, сделаю тебе кашу. Договорились?» Марк недоверчиво откусывает тост и хмуро дуется, заведомо уверенный, что ему не понравится. А ему и не понравится. Он ребенок. Вкус рыбы еще не понятен ему. Он предпочитает кашу, потому что туда можно добавить сироп и ягоды. А еще... Ммм, оно почти не чувствуется, комментирует Марк, впечатленный бутербродом. Что? Удивленно таращусь я на сына. Это вкусно, пап! Почему мама такого не делала никогда? Твоя мама не ест хлеб. Недовольно фыркую я и обреченно зачерпываю кашу ложкой. Кажется, мне больше ничего не остается, кроме как... Твою ж мать! На мгновение мои рецепторы парализуют резкий вкус соли. Обжигающее чувство застает меня врасплох. Какого хрена? Она что, такую кашу подает моему сыну каждый день? Это ни в какие ворота не лезет. Я молниеносно вскидываю голову на Сандру, собираясь уволить ее с позором в эту же секунду. Но сталкиваюсь с довольной лисой, только и ждущей моего праведного гнева. «Сучка! Она сделала это специально!» «Что-то не так, Антон Владимирович?» Приподняв бровь, спрашивает коза с наигранной доброжелательностью. «Все отлично!» Демонстрирую ей саркастичный оскал и, не сводя глаз, зачерпываю огромную порцию адского месива и отправляю в рот. Жую издаю стон, как самый плохой порно-актер. Слизываю соль со своих губ и невольно спускаю взгляд на ее карамельные с легкой припухлостью. Наказать бы эти губы. Поцелуем. А потом трах... «Пап, можно я больше не буду есть каши по утрам?» «Спасибо, сын, что вовремя остановил меня от самых идиотских мыслей, которые только мог допустить мой мозг». «Нет, каша должна быть в твоем рационе, это полезные углеводы». «Но ты же сам все время говоришь, чтобы я меньше их ел». «Конфеты – зло, а медленные углеводы дают энергию, которая тебе необходима на тренировках». «Ну, пап...» «Кстати, о них. Давай быстрее, а то опоздаем». Марк цокает и принимается уплетать бутерброд, приготовленный Сандрой. Я достаю телефон и отставляю кашу. «Сам ее не ест, а меня заставляет», – бурчит Марк, косясь на мою полную миску. «Согласна», – поддерживает эту клоунаду стерва с красным узлом на голове. «Может, покажешь пример?» – подначивает, будто я не могу ее уволить. Но вместо того, чтобы поставить ведьму на место, я с вызовом пододвигаю кашу обратно и ложка за ложкой начинаю уплетать, все так же удерживая ее взглядом. «Я съем эту дрянь, а потом тебя. На десерт. Сожру и глазом не моргну». Сандра неотрывно следит за тем, как я уничтожаю ее ядовитое зелье, и будто, прочитав в моих глазах угрозу, немного съезжается. «Уже не так весело, кексик». «Было очень вкусно!» Я еще раз извращенно облизываю ложку и громко бросаю ее в пустую тарелку. «Спасибо!» П пожалуйста!» растерянно отвечает и впервые за время, пока я ее вижу на кухне, просто смотрит на меня, а не суетится, как ужаленная. «О, я привлек ваше внимание, принцесса сотейников!» «Марк, нам пора!» Сообщаю я сыну тоном, не возражений, но продолжаю смотреть на своего строптивого повара. Почему наша странная игра мне так нравится? «Сандра, пока!» — кричит сын. «Удачи на льду!» — отвечает ведьма. «До вечера!» — киваю я и, схватив сумку, ухожу вслед за сыном. Во рту будто море высохло. Мне нужно срочно найти кулер, который я, кажется, опустошу в один присест и место, где нормально позавтракаю. Ведь в итоге я выхожу из дома, где есть личный повар, голодным, взвинченным, возбужденным. И это самое, черт возьми, живое и настоящее, что я чувствовал за последние десять лет.